Я достал из кармана свои рисунки. Маленький принц поглядел на них и засмеялся. «Баобабы у тебя похожи на капусту». А я-то гордился своими баобабами. «А у лисицы твоей уши точно рога, и какие длинные!» И он опять засмеялся. «Ты несправедлив, дружок. Я ведь никогда и не умел рисовать, разве только удавав снаружи и изнутри».